Корба. На западном горизонте догорал закат. Начиналось волшебное время июньских белых ночей, прозрачных, словно искусное кружево работы вологодских мастериц. Онежское озеро заштилило, и вода превратилась в жидкую ртуть, разлитую повсюду, куда только хватало взора. Синие небеса отражались в озере, наполняя его еще больше синевой отчего весь вечер казался призрачным, нежным сном засыпающего младенца. Сама лодка казалась младенческой, зыбкой, подвешенной под потолок бытия чьей-то заботливой рукой медленно покачивалась на стихших водах древнего озера. В эту минуту чувствуешь себя малышом, с восторгом и любопытством взирающим на мир вокруг из своей утлой лодчонки, мир, в котором столько непознанного. Осталось лишь протянуть руку и сделать свой первый шаг. А чуть поодаль на островке притаилась меж высоких елей знаменская часовинка в деревне Корба, что находится на острове Большой Климецкий в Онежском озере. Корба означает не что иное, как «сырой ельник», чаще «сырая низменность». И действительно, попадая сюда с озера, первым делом видишь высокие ели и небольшой березняк, стоящий на мысу. Часовня иконы Божьей Матери, знамени была срублена в конце XVIII века, а в XIX появилась звонница. В 60-х годах прошлого века часовню реставрировал легендарный ополовников. Смотря на старые фотографии часовни с озера, сделанные в 70-х, 80-х годах прошлого века, восхищаешься открывающимся взору пейзажем. Красивая высокая часовня великолепно открывалась с воды и встречала всех, То проходил мимо на лодке. Нарядно и величественно смотрелась она в воды Онежского озера, красуясь осиновым лемехом крышей, высокой с элегантным повалом звонницей. Даже на снимках, сделанных около десятка лет назад, часовню было хорошо видно. Нет, с ней все в порядке. Она в отличном состоянии, но сейчас с воды видно лишь крест и верхушку маковки. Стоящие впереди елочки и березки практически полностью закрывают ее» издалека можно увидеть лишь маковку с крестом и шатровую звонницу. А ведь стоит она в очень красивом месте на небольшом мыску, а вокруг простора онежского озера и такие же рукой подать. они по прямой строго на север. Так что посмотреть на часовню во всей красе сейчас можно лишь с воздуха.